«Сейчас самое время спрашивать», — подумал Штирлиц. «Его можно оттолкнуть вопросами к той стене, опершись о которую придется отвечать правду. Меру приближения к ней я почувствую. При известных коллективах даже версия правды оказывается настоящей правдой. Во всяком случае мне надо понять, как себя вести». Парень далеко не простой. Когда идешь по нехоженной тропе в сельве, необходимо знать о проводнике чуть больше того, что знаю я. но я знаю лишь то, что его зовут Шиблом. — Откуда вы родом? — спросил Штирлиц атакующе, таким тоном, который предполагал однозначный ответ. — А какое ваше дело? — Шибел снова достал бутылку из-под сумки. "Ваше-то дело какое?" Он англичанин, подумал Штирлиц. Слава богу, хотя там я убедился, немец поддался бы моему тону, назвал свой родной город или деревню, хотя зависит от интеллекта. Бедный шофер Ганс, которого так любил Мюллер и так щедро отдал мне,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 Помнил даже на каком окне какого цвета ни в комнят такой доверчивой поэтики как в крестьянах оторванных от земли парадоксально но именно они хранят иступленную верность человеку который оторвал их от деревенского дома и привел в каменный порядок города действительно этот ганс был предан мюллеру всецело без какого то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 «Табу для посторонних?» «Разговорчивый вы парень», — заметил Штирлиц. «А чего болтать-то? Каждый ответ — оружие, которое можно обратить против ответившего. Вы-то сами женаты?» «Гражданским браком». «А где родились?» «В Берне». «Ага, в Германии, значит». «Да разве Берн в Германии?»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 «Я же сказал, филолог!» «Вас интересует не образование, а профессия?» «Извольте, занимаюсь бизнесом. Телефон, триграф, средства связи...» т — неожиданно для Штирлица спросил Шиббл. Подумав мгновение, Штирлиц тем не менее ответил. «Именно. Эй, ваши ребята здесь лихо работают».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 Не вправе жить без страха, мистер. Страх — это путь к дисциплине, а она, в свою очередь, гарантирует людей от всемирного хаоса. Я поддерживал сэра Освальда Мосли, к вашему сведению. Надеялся, что он наведет порядок на острове. Очень надеялся. Но или англичане его не приняли, или, может, он не смог донести до них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 Вочию понимаешь, что такое безысходность. Знаете, что это такое? Догадываюсь, — ответил Штирлиц. Тропа шла сквозь бескрайнюю, влажно-знойную, затаенную сельву. Тишина подчеркивалась истошными криками попугаев в чащобе и смешливым пением кеннери.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 Это я дал ему такое имя. Оно ему нравится. Вообще-то он к Квебарахи. Это значит «человек, в котором есть нечто от птицы». Красивое имя, да? Ну, очень. А его жену зовут Кангсерихи. Красивая. Вообще-то она своих хорошо врачует и предсказывает хорошо. Про дождь или там... Грозу за два дня предупреждает. Это уникальные индейцы. Они помесь гуаранис-ачи-гуаяки, которых отстреливают. Они перебрались сюда из Парагвая. Там их отлавливают сетями и продают в дома белых. Здесь этого нет. Поспокойнее. Может, ее попросить заняться вами? — Тридцать баков на стол уговорю. — Ей-то хоть десять дадите? — С ума сошли! Они не знают, что делать с этими бумажками. Подарю пару пуговиц. Очень ценят пуговицы с униформы. — Гильзу дам. С каждым человеком надо жить по его закону, а не по-твоему. — За что вас судили, Шибл? Тот резко обернулся. «А вам какое дело?» «Оп, птичка!» — подумал Штилиц. «Вот я тебя и прихлопнул Когда слышишь, что с человеком надо жить по закону, считай, что тебе открылась правда. Воистину не поступок нас выдает и не взгляд, а слово». «Ровным счетом никакого?» — усмехнулся Штилис. — Просто интересуюсь. — Почему вы решили, что я был под судом? — Я знаю об этом. Шиббл остановил коня, медленно оглянулся, ловко бросил в рот маленькую трубку на согрейку. — Шпик? — Вы меня не интересуете как личность, Шиббл. Меня волнуют ваши деловые качества. Мне очень не хочется повторять ваш эксперимент с безнадежным плутанием в сельве. Всего лишь. Далеко еще до человека, в котором есть нечто от духа птицы. Я был бы чрезвычайно признателен вам. Уговори вы его подругу. Вы сказали, ее зовут Кангсерихи? Шпик. Убежденно повторил Шиббл. «Ха! Такое имя может запомнить только Шпик!» Штирлиц показал глазами на тоненькую струйку дыма, поднимавшуюся из чаще «Пожар?» «Здесь влажно. Пожары редкие. Это поселок». Шиббл повернул коня, резко отодвинул рукой листву пальмы. «Звук получился такой...» словно перетаскивали тонкое кровельное железо за этой кряжестой пальмой не видно стропы шла едва приметная дорожка прорубленная между кустарниками по ней они вскоре добрались до индейского становища десяти хижин под конусообразными соломенными крышами на берегу ручья на вытоптанной площадке вокруг которой стояли хижины Горел костер, пахло жареным мясом и паленой шерстью.